Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Дэшил-Хэммет. Кошмарный город. По главной улице Изарда ехал форт, так побелевший от езды по пустыне, что был еле виден в поднимавшихся вокруг него пыльных тучах. Несся он, как и пыль, быстро, хаотично, петляя от одной стороны улицы к другой. На улицу вышла девушка лет 20 в желто-коричневом фланелевом платье. Петлявший Форд едва не сбил ее, промчался всего в нескольких дюймах лишь потому, что она проворно отскочила назад. Девушка закусила белыми зубами нижнюю губу, бросила раздраженный взгляд вслед машине и снова ступила на улицу. У противоположного тротуара Форд снова устремился к ней, однако при развороте он сбавил скорость. На сей раз девушка спаслась, пробежав несколько футов до тротуара. Из форда вылез мужчина. Он лишь чудом удерживался на ногах, спотыкался, оступался, потом обхватил рукой столб навеса и резко остановился. Это был крупный человек в выцветшем хаке. Рослый, плечистый, с толстыми руками. Серые глаза его были налиты кровью. Лицо и одежду покрывал толстый слой пыли. В одной руке он держал толстую черную трость, другой снял шляпу и с преувеличенной приниженностью поклонился под гневным взглядом девушки. Завершив поклон, мужчина небрежно бросил шляпу на улицу и карикатурно усмехнулся сквозь маску грязи. Эта усмешка подчеркивала массивность перепачканной поросшей щетиной челюсти. «Прошу прощения», — заговорил он. «Не будьте осторожен, я, наверное, едва не сбил бы вас. Эта машина ненадежна. Я одолжил ее у инж... инженера. Не одалживайте у инженера ничего. У него все ненадежно». Девушка посмотрела на него, как на пустое место. Повернулась к нему маленькой спиной и очень четким шагом пошла по улице. Мужчина смотрел ей вслед с тупым удивлением, пока она не вошла в одну из дверей посередине квартала. Потом поскреб голову, пожал плечами, повернулся и взглянул на другую сторону улицы, где его машина стояла, упершись радиатором в боковую кирпичную стену изортского банка. Она дрожала и громыхала, словно пришла в ужас, обнаружив отсутствие хозяина. «Только посмотрите на этот драндулет!» — воскликнул мужчина. Его руку стиснули чьи-то пальцы. Он повернулся, и хотя сам был ростом добрых шесть футов, был вынужден поднять взгляд, чтобы взглянуть в глаза державшему его гиганту. «Пошли прогуляемся немного», — сказал гигант. Человек в выцветшем хаке оглядел его от широконосых ботинок до тульи шляпы со вмятиной. Оглядел с искренним восхищением, сквозившим в покрасневших глазах. Массивный гигант был почти семи футов росту. Похожие на колонны ноги держали на себе громадное тело с широчанными плечами, слегка покатыми, словно от чрезмерного веса. Гиганту было примерно 45 лет. Лицо его с грубыми чертами было флегматичным, с морщинками вокруг небольших светлых глаз лицом осмотрительного человека. — Господи, ну и здоровяк же ты! — воскликнул человек в хаки, закончив осмотр. И тут его глаза вспыхнули. — Давай поборемся. Ставлю 15 долларов против десяти, что положу тебя. Давай! Гигант издал низкий грудной смешок, взял человека в хаки за шиворот и за руку повел по улице. Стив Трифол проснулся в незнакомой обстановке, без особого удивления, как человек, которому приходилось просыпаться в необычных местах. Еще не открыв глаза, он понял сущность своего положения. Жесткость нар и резкий запах дезинфекции дали ему понять, что он в тюрьме. Головная боль и сухость во рту, что он был пьян. Трехдневная щетина на лице, что пьян был сильно когда Стив сел и свесил ноги, начали вспоминаться подробности. Два дня беспробудного пьянства в Уайтовтсе по другую сторону границы между Невадой и Калифорнией, с Гаррисом, владельцем отеля, и Уайтингом, инженером-ирригатором. Бурный спор о путешествии по пустыне, при его опыте путешествия по Гобби в сравнении с американским опытом остальных. Пари, что он сможет доехать от Уайтовца до Изарда, не имея для питья ничего, кроме крепчайшего самогона, который они тогда пили. Выезд в предрассветном сумраке на форде Уайтинга. Уайтинг с Гаррисом, идущие, шатаясь по улице, следом за ним, будившие город пьяными выкриками и громогласными насмешливыми советами, пока он не достиг начала пустыни. Потом, езда по пустыне, По дороге более жаркой, чем остальная пустыня. О поездке ему не хотелось думать. Правда, он совершил ее, он выиграл пари. Сумму припомнить не мог. «Распался, наконец, стало быть», — раздался громкий вопрос. Обитая стальными полосами, дверь распахнулась. Проем заполнил собой пришедший. Стив улыбнулся ему. Это был тот гигант, который не захотел бороться. Теперь без пиджака, без жилета он казался еще больше, чем раньше. На одной из его подтяжек блестел значок с надписью «Маршал». «Позавтракать хочешь?» — спросил он. «От кружки черного кофе не откажусь», — признался Стив. «Хорошо. Только пить его придется залпом. Судья Денвер ждет тебя, чтобы вынести приговор» и чем дольше продержишь его в ожидании, тем строже он к тебе отнесется». Большая комната, в которой мировой судья Тобин Денвер отправлял правосудие, находилась на третьем этаже деревянного здания. Обстановка в ней была скудной. Стол, конторка, стальная гравюра с изображением Дэниела Уэбстера, книжная полка, спящая под многонедельным слоем пыли, Десяток неудобных стульев и вдвое меньше потрескавшихся и выщербленных фарфоровых плевательниц. Судья сидел между конторкой и столом, выдрузив ноги на последней. Ступни его были маленькими, и сам он был маленьким. Лицо было изборождено раздраженными морщинами. Тонкие губы плотно сжаты, блестящие глаза без век, напоминали птичи. Итак... В чем он обвиняется? Голос судьи был негромким, сурово металлическим. Ног состава судья не убрал. Маршал сделал глубокий вдох и перечислил. Езда по встречной полосе, превышение допустимой скорости, вождение в нетрезвом виде, отсутствие водительских прав, угроза жизни пешеходов, сниманием рук с руля и неправильная парковка. На тротуаре у банка. Маршалл сделал еще вдох и с явным сожалением добавил. Была еще попытка наезда. Но эта девица Валанс не явилась, поэтому данное обвинение снимается. Блестящие глаза судьи обратились к Стиву. Как твое имя? Прорычал он. Стив Трифл. Оно настоящее? спросил Маршалл. Конечно отрывисто сказал судья. «Думаешь, у кого-то хватит дурости называться таким именем, если не носит его?» Потом обратился к Стиву. «Что можешь сказать, виновен или нет?» «Я был слегка виновен или нет?» «Пожалуй, я...» «Достаточно». «На тебя налагается штраф. 150 долларов и оплата судебных издержек. Издержки составляют 15 долларов 80 центов уплатишь или отправишься в тюрьму? — Уплачу, если у меня есть такая сумма, — ответил Стив, поворачиваясь к маршалу. — Ты забрал мои деньги. Есть у меня столько? — Есть, — ответил тот, с точностью доцента. Любопытно, что так получилось, а? — Да, любопытно, — повторил Стив. Пока мировой судья выписывал расписку за штраф, Маршал вернул Стиву часы, табак, спички, перочинный нож, ключи и, наконец, черную трость. Гигант покачал ее в руке, взвешивая, и внимательно осмотрел, прежде чем отдать. Трость была толстой, бенового дерева, но тяжелой даже для этой древесины и сбалансированной. Это наводило на мысль, что наконечник и набалдашник налиты свинцом. Если не считать место шириной в ладонь посередине, трость была не гладкой, покрытой отметинами сурового употребления, отметинами, которые старательная полировка не могла ни скрыть, ни удалить. Гладкое место шириной в ладонь было более тусклым, чем остальная часть, таким же тусклым, как на балдашник, словно от частого соприкосновения с человеческой ладонью. Неплохое оружие в трудную минуту, многозначительно сказал маршал, отдавая трость владельцу. Стив взял ее как любимую и постоянную спутницу. Неплохое, согласился он. Что с драндулетом? — Он в гараже за углом на Мейн стрит. Пит сказал, что машина не совсем разбита, и может ее отремонтировать, если хочешь. Судья протянул расписку. У меня здесь все спросил Стив. «Надеюсь», — брюзгливо ответил судья Денвер. «Я тоже», — сказал Стив. Надел шляпу, взял под мышку трость, кивнул здоровенному маршалу и вышел. Стив Триффл стал спускаться по деревянной лестнице на улицу в настолько бодром настроении, насколько позволяло тело, горящее внутри от выпивки, а снаружи от езды целый день по жгучей пустыне. То, что правосудие опустошило его карманы до последнего цента, беспокоило Стива не особенно. Он знал, что судьи повсюду обходятся так с чужаками и оставил большую часть денег у владельца отеля в Тюремного заключения он избежал и считал, что ему повезло. Он даст телеграмму Гаррису с просьбой выслать часть денег. Дождется, чтобы отремонтировали форт, и поедет обратно в Уайтовтс. Только теперь уже без спиртного. «Ты не сделаешь этого!» прокричал ему кто-то в ухо. Стив подскочил, а потом рассмеялся над своими расстроенными алкоголем нервами. Эти слова адресовались не ему. Рядом с ним на повороте лестницы было открытое окно, а напротив него, по другую сторону узкого переулка, было открыто окно в другом здании. Это было окно кабинета, в котором два человека стояли лицом друг к другу по разные стороны стола. Один был пожилым, толстым, в черном, тонкосуконном костюме, из которого выпирал обтянутый белым жилетом живот. Лицо его было багровым от ярости. Стоявший напротив него был моложе, примерно тридцатилетним, с тонкой полоской усов, изящными чертами лица и шелковистыми каштановыми волосами. На его стройном теле спортсмена были безупречный серый костюм, серая рубашка, серый с серебром галстук. На столе лежала панама с серой лентой. Его лицо было таким же белым, как у другого багровым. Толстяк заговорил, произнес десяток слов, так негромко, что Стив не мог разобрать. Младший злобно нанес ему удар по лицу, открытой рукой. «Рукой?» которая затем метнулась к пиджаку владельца и молниеносно выхватила короткоствольный автоматический пистолет. «Бочка с жиром!» — воскликнул младший с шипением. «Уйди в сторону, а то продырявлю тебе жилет!» Он ткнул стволом пистолета в выпирающее брюхо и рассмеялся в испуганное лицо толстяка. Рассмеялся с угрожающим блеском ровных зубов и темных сощуренных глаз. Потом взял шляпу, сунул в карман пистолет и скрылся из поля зрения Стива. Толстяк сел. Стив продолжил спускаться на улицу. Стив отыскал гараж, в который отогнали форт. Нашел перемазанного маслом механика, отзывавшегося на имя Пит и узнал, что машина Уайтинга будет готова через два дня. «Здорово, вчера ты был под мухой», — улыбнулся Пит. Стив улыбнулся в ответ и вышел. Пошел к телеграфному отделению, расположенному рядом с изардским отелем. Ненадолго остановился на тротуаре, чтобы взглянуть на стоявший у бровки блестящий родстер Воксхолл Велакс, столь же неуместный в этом грязном промышленном городе, как опал арликина в витрине бокалейщика. В дверях отделения Стив снова остановился. Внезапно. За стойкой была девушка в желто-коричневом фланелевом платье. Та самая, которую он дважды чуть не задавил накануне. Девица Валанс, не захотевшая давать показания в суде против Стива Трифола. Перед стойкой, привалясь к ней, с девушкой задушевно разговаривал один из тех, кого он видел с лестницы в окно полчаса назад. Стройный щеголь в сером, ударивший собеседника по лицу и угрожавший ему оружием. Девушка подняла взгляд, узнала Стива и распрямилась. Он снял шляпу и пошел вперед с улыбкой. «Очень извиняюсь за вчерашнее», — сказал он. «Я становлюсь сущим дураком, когда...» «Хотите отправить телеграмму?» — спросила она холодно. «Да», — ответил Стив. «Еще хочу на столе возле окна бланки и карандаши», — перебила она и снова повернулась к нему спиной. Стив почувствовал, что краснеет, и поскольку был из тех людей, что улыбаются в растерянности, улыбнулся и поймал себя на том, что смотрит в темные глаза человека в сером. Тот улыбнулся и сказал, «Здорово ты вчера! Повеселился!» «Здорово!» — согласился Стив и пошел к указанному столу. Написал телеграмму. «Уайтавтс. Отель Гаррис. Генри Гаррису. Приехал в порядке, но оказался в долгу. Отправь телеграфом 200 долларов. Вернусь в субботу. трифол С. Но из-за стола он поднялся не сразу. Сидел, держа в пальцах листок бумаги, и разглядывал мужчину с девушкой, возобновивших интимный разговор. Смотрел Стив главным образом на девушку. Девушка была невысокой, не выше пяти футов. А то и ниже. Обладала той особенной округлой стройностью, которая создает обманчиво хрупкий вид. Белизну овального лица пока что не подпортили несущие жару ветры и зорда. Нос был совсем чуть-чуть вздернут. Фиолетово-черные глаза были большими, но не чрезмерно, а темные каштановые волосы, едва не слишком объемистыми для маленькой головы. Во всех отношениях она была такой же красивой, как фигура с полотна Монтичелли. Все это Стив Трифол рассматривал, вертя в загорелых пальцах телеграмму. И увидел необходимость добиться того, чтобы его извинения были приняты. Объясняйте это как угодно, он никак не хотел объяснить это себе, но с ним такое произошло. Только что для Стива Трифола на четырех континентах не существовало ничего беспокоище важного. И вдруг... Он ощутил неодолимое желание добиться благосклонности этой маленькой девушки в фланелевом платье с коричневыми полосками на запястьях и на шее. Тут мужчина в сером еще сильнее перегнулся через стойку и что-то прошептал на ухо девушке. Та покраснела и отвела глаза. Карандаш выпал из ее руки. Она подняла его неожиданно потерявшими ловкость пальцами. Ответила улыбкой и продолжала писать, но улыбка ее казалась натянутой. Стив разорвал свою телеграмму и написал другую. «Я доехал, проспался в здешней Кутуске и собираюсь задержаться. В этом городе мне кое-что нравится. Вышли телеграфом деньги и отправь мою одежду в здешний отель. Купи для меня у Уайтинга «Форд» как можно дешевле». Потом подошел к стойке и положил бланк. Девушка стала водить по нему карандашом, считая слова. 34, сказала она. В тоне ее прозвучал недовольный упрек за отсутствие надлежащей телеграфной краткости. «Телеграмма длинная, но ничего», — заверил девушку Стив. «Я посылаю ее с оплатой получателем. Девушка холодно посмотрела на него. Я не могу принять телеграмму без уверенности, что отправитель сможет оплатить ее. Если адресат откажется. Это против правил. Сделайте для меня исключение, — серьезным тоном попросил Стив. Так как в противном случае вам придется одолжить мне денег на ее оплату. Мне придется, да, — настойчиво сказал он. Я из-за вас попал в эту переделку, и вы должны помочь мне выбраться из нее. «Видит Бог, вы уже обошлись мне в немалую сумму, почти в 200 долларов. Все это произошло по вашей вине». «По моей вине?» «Да». «Теперь даю вам возможность рассчитаться. Отправьте телеграмму, пожалуйста, побыстрей, потому что я голоден и мне нужно побриться. Буду ждать на скамье снаружи». Он повернулся и вышел. Один конец скамьи перед телеграфным отделением был занят, когда Стив, не обратив внимания на сидевшего там человека, уютно устроился на другом. Поставил черную трость между ног и свернул самокрутку с задумчивой медлительностью. Мысли его были заняты только что завершившейся сценой. Почему всякий раз, когда есть особая причина быть серьезным, он оказывается легкомысленным? почему всякий раз в положении, которое важно, значительно для него, начинает неудержимо разыгрывать из себя шута. Стив зажег самокрутку и пренебрежительно решил, как решал уже десяток раз, что всему виной детское старание скрыть свою застенчивость, что, несмотря на его 33 года жизни, и 18 лет столкновений с дурными и хорошими ее сторонами, он, в сущности, еще зеленый мальчишка, большой ребенок. «Хорошим вчера вы были под питьей», — заметил человек, сидевший на другом конце скамьи. «Да», — признал Стив, не повернув головы. «Подумал, что будет слышать о своем потрясающем приезде до тех пор, пока находится в Изорге». — Наверное, старик Денвер ободрал вас по своему обыкновению как липку. — Угу, — ответил Стив, на сей раз повернувшись и взглянув на собеседника. Увидел он очень высокого и очень тощего человека в костюме цвета ржавчины, развалившегося на скамье, вытянув ноги на тротуар. Человека сорока с лишним лет изможденное меланхоличное лицо которого было изрезано такими глубокими линиями, что это были даже не морщины, а складки в коже. Печальные карие глаза походили на собачьи. Нос был длинным и острым, как нож для разрезания бумаг. Он попыхивал черной сигарой, извлекая из нее поразительное количество дыма, который выпускал вверх. Тонкий нос его рассекал дым на два больших облака. «Бывали раньше в нашем прекрасном городе?» — спросил этот меланхоличный человек. Говорил он с монотонным, приятным для слуха ритмом. «Нет, я здесь впервые». Тощий с ироничным видом кивнул. «Он вам понравится, если останетесь. Город очень интересный». «А ради чего он построен?» спросил Стив, слегка заинтересованный соседом по скамье. «Ради нитратной соды. Нитраты копают в пустыне, кипятят, как-то обрабатывают и продают изготовителям удобрений, азотной кислоты и другим производителям, которые могут делать что-нибудь из соды. Завод, где все это делается, находится вон там, за железной дорогой». Он лениво махнул рукой в ту сторону, где приземистые бетонные здания заслоняли пустыню в конце улицы. — А если не возишься с этой содой? — спросил Стив, — больше для того, чтобы этот человек не умолкал, чем для утоления жажды познания об иззарде. — Тогда чем занимаешься? Тощий пожал острыми плечами. — Это зависит от того, кто ты. Если Дэйв Брэкет, он указал на красно-кирпичный банк напротив, радуешься своим закладным или чем там занимаются банкиры? Если Гранд Ферни слишком велик для человека, но не слишком для лошади, нацепляешь на грудь значок и бросаешь нарушающих правила движения чужаков в тюрьму до тех пор, пока они не протрезвеют. «Если Ларри Ормсби твой отец владеет содовым заводом, то водишь шикарные заграничные машины». Он указал подбородком на кремовый вокс -холл. «И проводишь дни, ухаживая за красивыми телеграфистками». «Однако, насколько я понимаю, вы на мели только что отправили телеграмму с просьбой выслать денег. И ждете более-менее сомнительных результатов, верно?» «Верно», — рассеянно ответил Стив. «Стало быть, щеголе в сером зовут Ларри Ормсби, и он сын владельца завода». Тощий подобрал под себя ноги и поднялся. «В таком случае... Сейчас обеденное время. А меня зовут Рой Кэмп. Я голоден. Не люблю есть в одиночестве и буду рад видеть ваше лицо зарискованно жирной едой в заведении Фина». Стив встал и протянул руку. «С удовольствием», — сказал он. «Кофе, который я выпил на завтрак, нуждается в обществе. Меня зовут Стив Трифл». Они обменялись рукопожатиями и вместе пошли по улице. Навстречу им шли два человека, занятые серьезным разговором. Одним из них был тот толстяк, которого ударил по лицу Ларри Ормсби. Стив подождал, чтобы они прошли, а потом небрежно спросил Кэмпа. «Кто эти выдающегося вида люди?» «Маленький, круглый, в клетчатом студенческом костюме Конан Элдер. Недвижимость, страховой бизнес и ценные бумаги. Шедший рядом с ним персонаж — это сам У.У. Основатель, владелец города и все такое. У.У. Ормсби. Папаша достопочтенного Лари. Значит, сцена в кабинете с пощечиной и размахиванием пистолетом была семейным делом, осложнением между отцом и сыном, где у сына была более впечатляющая роль. Стив шел, почти не обращая внимания на слова, которые произносил баритоном Кэмп, и ощущал все нарастающее недовольство тем, как девушка и Ларри Ормсби разговаривали через стойку, сблизив головы. Закусочная финна была, можно сказать, коридором между бильярдной и скабиным магазином. Ширины ее едва хватало для стойки и ряда вращающихся табуретов. Когда Стив с Кэмпом вошли, там был всего один посетитель. «Привет, мистер Раймер», — сказал Кэмп. «Как поживаете, мистер Кэмп?» — откликнулся человек у стойки. А когда повернул к ним голову, Стив увидел, что он слеп. Его большие голубые глаза покрывала серая пленка, из-за которой казалось, что вместо глаз у него темные пустоты. Это был человек среднего роста, с виду семидесятилетний, хотя гибкость тонких белых рук наводила на мысль, что он помоложе. Густая грива седых волос обрамляла иссеченное морщинами лицо но оно было спокойным лицом человека, живущего в ладу со своим миром. Он уже заканчивал еду и вскоре ушел, ступая к двери с неторопливой уверенностью слепого в знакомом окружении. «Старик Крамер обратился Кэмп к Стиву, — живет в Лачуге, там, где должны построить новое здание пожарной охраны. Совсем один. Думают, что у него под полом тонны золотых монет. Таков местный слух. Когда-нибудь мы найдем его убитым. Но он не внимает голосу разума. Говорит, что никто не причинит ему зла. И это в городе, переполненном всевозможными преступниками. Город бандитский, да? Спросил Стив. Конечно. Он существует всего три года. А процветающий в пустыне город привлекает бандитов. После того, как они покончили с едой, Кэмп оставил Стива, сказав, что возможно встретиться с ним вечером, и сообщив, что в соседней бильярдной устраивают азартные игры. «Тогда увидимся там», — сказал Стив и снова пошел в телеграфное отделение. Девушка была одна. «Есть для меня что-нибудь?» — спросил он. Девушка положила на стойку зеленый чек, телеграмму и вернулась к своему столу. В телеграме говорилось «Собрал деньги за пари. Заплатил Уайтингу за Форд 200. Высылаю остаток 640. Отправляю одежду. Будь осторожен, Гаррис». «Отправили вы телеграмму с оплатой получателям, или я должен с оплатой?» Взгляда девушка не подняла. Стив положил локти на стойку и подался вперед. Челюсть его все еще поросшая щетиной, хотя грязь он с нее смыл. Выпятилась с решимостью сохранять подобающую серьезность, пока он не сделает того, что нужно. «Послушайте, мисс Велленс», — неторопливо заговорил он, «вчера я вел себя совершенно безмозглым дураком, и ужасно об этом сожалею». Но все-таки не случилось ничего страшного, и «ничего страшного?» — возмутилась она. — Это ничего, когда тебя унижает пьяный тип с грязным лицом, гоняясь за тобой по улице, будто за зайцем в дрянной машине? — Я не гонялся за вами, второй раз подъехал, чтобы извиниться, но все равно. Перед лицом бескомпромиссной враждебности его решимость быть серьезным улетучилась, и он вернулся к привычной защитной насмешливости. «Как бы вы ни были напуганы, вам следует принять мое извинение и забыть о прошлом». «Напугана? Да как? Не нужно повторять за мною слова», — сказал Стив. «Повторяли утром, теперь повторяете снова. Неужели не можете ничего сказать от себя?» Девушка сверкнула на него глазами, открыла рот и закрыла его с легким щелчком. Ее гневное лицо резко склонилась над бумагами, и она принялась складывать столбик цифр. Стив кивнул с наигранным одобрением, взял чек и пошел с ним через улицу в банк. Когда Стив вошел в банк, там был всего один человек, невысокий, толстый, с тщательно подстриженными тронутыми сединой бакенбардами, скрывающими почти все приветливое круглое лицо, за исключением глаз. Проницательных, дружелюбных глаз. Этот человек подошел к окошку в решетке и сказал Добрый день, чем могу быть полезен? Стив положил чек телеграфной компании Я хочу открыть счет. Банкир взял зеленый листок бумаги и провел по нему пальцем. Вы тот самый джентльмен, который вчера уткнулся на машине в мою стену. Стив улыбнулся. Глаза банкира сверкнули и улыбка взъерошила его бакенбарды. «Собираетесь остаться в Вызарде?» «Да, на какое-то время». «Можете представить мне рекомендации?» спросил банкир. «Возможно, судья Денвер или маршал Ферни замолвят за меня словечко», ответил Стив. «Но если напишете в банк Симена в Сан-Франциско, вам ответят, что, насколько им известно, я человек надежный». Банкир просунул через окошко в решетке пухлую руку. «Очень рад с вами познакомиться. Меня зовут Дэвид Брэкет. И если я смогу чем-то помочь вам обосноваться здесь, заходите». Десять минут спустя Стив встретил на улице здоровенного маршала. Тот остановился перед ним. «Ты все еще здесь?» – спросил Ферни. «Теперь я житель Изорда», – ответил Стив. Во всяком случае, на какое-то время. Мне нравится ваше гостеприимство. «Смотри, чтобы старик Денвер не увидел, как ты выходишь из банка», — посоветовал Ферни. «А то он семь шкур сдерет с тебя в другой раз. Другого раза не будет. В всегда бывает», — загадочно сказал Маршал и пошел дальше. В тот вечер чистый и выбритый, хотя все еще в выцветшем хаке Стив, Поставив рядом черную трость, играл в Стадпокер с Роем Кэмптом и четырьмя заводскими рабочими. Играли они в бильярдные рядом с закусочной Фина. Изард, видимо, был городом открытого порока. Половину бильярдной занимали 12 столов, где играли в кости, в 21 в покер. Чтобы получить порцию крепкого виски, достаточно было поднять палец и уплатить 50 центов. В этом заведении все делалось в открытую. Очевидно, его владелец, круглоголовый итальянец, которого посетители называли «жулик», был в ладах с изордскими властями. Игра, в которой участвовал Стив, шла гладко и быстро, как в тех случаях, когда за столом сидят опытные игроки. Хотя в большинстве случаев в играх возможно жульничество, это было в сущности честной. Все шестеро, без исключения, повидали кое-что в жизни. Играли они спокойно и осторожно. Выигрывали и проигрывали, не выказывая радости или пренебрежения. Никто из них, кроме Стива и, возможно, Кэмпа, не поколебался бы обогатиться, пренебрегнув честностью, представьте им такая возможность. Но когда знание уловок у всех одинаковое, честность зачастую одерживает верх. Вскоре после одиннадцати в бильярдную пришел Ларри Ормсби и сел за стол в отдалении от Стива. Лица, которые Стив видел днем на улице, просматривались сквозь табачный дым. Без пяти двенадцать четверо рабочих, сидевших за одним столом со Стивом, ушли. Они работали в ночную смену, и с их уходом игра прекратилась. Стив, игравший с переменным успехом, обнаружил, что выиграл меньше 10 долларов. Кэмп выиграл 50 с лишним. Отклонив приглашение принять участие в другой игре, Стив с Кэмпом вышли вместе на темную прохладную улицу, где воздух был свежим после табачного дыма и алкоголя бильярдной. Медленно пошли к изортскому отелю, а их первый совместный вечер не спешили ни тот, ни другой. Теперь каждый понимал, что некрашенная скамья перед телеграфным отделением подарила ему друга. Между ними не было сказанной тысячи слов, но они стали такими собратьями, словно вместе пересекли некий континент. Внезапно темный подъезд изрыгнул на них нападающих. Стив, качнувшись от удара по голове, отступил к фасаду здания. Кто-то обхватил его. По левой руке обжигающе полоснуло лезвие ножа. Он ткнул черной тростью снизу вверх в человека перед собой. И стиснувшие его руки разжались. Воспользовавшись передышкой, перехватил трость и теперь держал ее горизонтально. Правая рука сжимала середину трости. Нижняя ее часть прилегала к предплечью, верхняя торчала влево. Стив прижался левым боком к стене, и черная трость превратилась в кружащееся ночное оружие. На балдашнику стремился к голове одного из нападавших. Тот вскинул руку, чтобы отразить удар. Прокрутясь вокруг оси, трость обратилась перед ним другим концом. Наконечник прошел под страхующей рукой, ударил со стуком по челюсти и, тут же, скользнув вперед, глубоко вдавился в горло. Обладатель челюсти и горла запрокинул широкое с крупными чертами лицо, вышел из боя, прянув назад и пропал из виду в кювете под бровкой. Кэмп, боровшийся посреди тротуара с двумя, вырвался у них и выхватил пистолет, но не успел выстрелить, как противники снова насели на него. Снова прижав нижнюю часть трости к предплечью, Стив повернулся вовремя, чтобы отразить удар дубинки. Трость устремилась в сторону, и сильный удар на пришелся по виску противнику. Потом устремилась обратно, и тяжелый наконечник прошел мимо другого виска, лишь потому, что от первого удара противник рухнул на колени. Внезапно Стив увидел, что Кэмп упал. Завертел тростью, проложил ею путь к тощему человеку, нанес удар ногой по голове, склонившейся к лежащему, встал, расставив ноги над ним, и трость черного дерева в его руке завертелась быстрее как некогда в шерватском лесу, окованные железом дубинки. Вертелась она с ритмичным стуком дерево-кость, а металлическое оружие. Потом с более глухим звуком ударов дерева-плоть. Описывала не полные круги, а лишь короткие дуги. Отскок после одного удара придавал быстроты другому. Набалдашник со свистом рассекал воздух слева направо. И мгновение спустя тяжелый наконечник бил справа налево. Бил ниже вскинутых рук, выше опущенных. Трость создавала сорокадюймовую сферу, радиусами которой были вертящиеся черные полосы. Действуя тростью, ставшей словно бы живой конечностью, Стив Триффол испытывал счастье. То редкое счастье, что знакомо лишь виртуозам. Радость отдела, с которым справлялся отлично. На него сыпались удары, сотрясающие, шатающие его, но он их почти не замечал. Все сознание было сосредоточено на правой руке и трости, которая она орудовала. Выбитый из разбитой руки револьвер выстрелил в десяти футах над его головой. Нож звякнула кирпичный тротуар, словно колокольчик. Один из нападавших завопил будто раненная лошадь. Прекратилась драка так же внезапно, как началась. Ступни затопали прочь, силуэты исчезли в более густой темноте боковой улочки. И Стив стоял один. Один, если не считать человека, лежащего между его ступнями, и другого, все еще валявшегося в кювете. Кэмп прополз между ногами Стива и бодро встал. «Действуешь палкой, можно сказать, прилично» протянул он. Стив возрился на Тощева. Это тот человек, которого за вечер знакомства он счел другом. Человек, который отлеживался, предоставив спутнику драться за них обоих. Стиву на язык пришли гневные слова. Ты! Лицо Тощева скривилось в странной гримасе, словно он прислушивался к слабым, далеким звукам. Он поднял руки к груди и сжал ее с боков. Потом слегка повернулся, опустился на колено и, не разгибая ноги, повалился на спину. Сообщи об этом. Четвертое слово прозвучало неразборчиво. Стив опустился подле кампа на колени, приподнял его голову с кирпичей и увидел, что тощее тело этого человека разрезано от горла до пояса. Сообщи об этом. Тощий отчаянно пытался внятно произнести последнее слово. Плечо Стива сжало чья-то рука. «Что здесь такое, черт возьми?» Громкий голос маршала Гранта Ферни заглушил слова Кэмпа. «Тихо ты!» — отрывисто произнес Стив и склонился ухом к губам лежащего. Но умирающий уже не мог издавать членораздельных звуков. Он так силился, что у него выкатились глаза потом жутко содрогнулся, закашлялся, разрез на груди разошелся, и он умер. «Что здесь такое?» — повторил маршал. «Еще один комитет по организации торжественной встречи», — злобно ответил Стив, переложил мертвое тело на тротуар и встал. «Вот один из них на улице, остальные убежали за угол». Он попытался указать в ту сторону левой рукой. Потом уронил ее, взглянув на руку, увидел, что рукав подчернял от крови. Маршал нагнулся и осмотрел Кэмпа, пробурчал: он мертв и перешел к лежавшему в кювете. В нокауте, сказал Маршал, распрямляясь. Но скоро очухается. Как дела у тебя? Порезана рука, есть несколько болезненных ушибов, но жив останусь. Ферни взял его за пораненную руку. «Кровотечение не такое уж сильное», — решил он. «Однако рану нужно бы перевязать. Дом доктора Макфейла недалеко вверх по этой улице. Дойдешь или подвезти?» «Дойду». «Как найти этот дом?» «Два квартала по этой улице, потом четыре влево. Узнаешь этот дом. В Изорде он единственный с цветами перед фасадом» когда понадобишься, свяжусь с тобой». Стив Триффелл без труда нашел дом доктора Макфейла. Двухэтажное здание, стоящее в отдалении от улицы, с садом, где обилие цветов восполняло отсутствие растительности в Изорде. Ограда была скрыта под вьющейся усеянной белыми цветами вистерией. Узкая дорожка велась среди роз, триллиума, маков, тюльпанов, герани, призрачно выглядевших в звездном свете. Воздух был напоен ароматом, похожих на блюдца цветов колоникциона, лозы которого увивали веранду. Когда до верха крыльца оставалось две ступеньки, Стив остановился. Правая рука его скользнула к середине трости. С одного конца веранды донесся шелест но не ветра, и темное место между лозами секунду назад было чуть светлее, словно они обрамляли лицо кого-то выглядывающего. «Кто?» — начал было Стив, и, пошатнувшись, отступил назад. С затемненной лозами веранды на грудь ему бросилась какая-то личность. «Мистер Трифл!» — воскликнула она голосом девушки из телеграфного отделения. «В доме кто-то есть!» «Думаете, вор?» — тупо спросил он, глядя на маленькое бледное лицо, запрокинутое у него под самым подбородком. «Да, он наверху, в комнате доктора Макфейла. А доктор там...» «Нет, нет!» Он и миссис Макфейл еще не вернулись домой. Стив утешающе погладил ее по обтянутому бархатом плечу, выбрав дальнее плечо, чтобы пришлось полностью обвить вокруг нее руку. «Мы разберемся с этим. Обещал он. Побудьте здесь, в темноте, а я вернусь, как только позабочусь о нашем приятеле. Нет-нет, девушка обеими руками вцепилась ему в плечо. Я пойду с вами. Я не могу оставаться здесь одна, но с вами мне страшно не будет. Он наклонился, чтобы взглянуть ей в лицо, и оттычка холодным металлом в подбородок у него лязгнули зубы. Холодный металл, представлял собой дуло большого никелированного револьвера в одной из вцепившихся ему в плечо рук. «О, дайте мне эту штуку!» — воскликнул Стив. «И я позволю вам пойти со мной». Девушка отдала ему револьвер, и он сунул его в карман. «Ухватитесь сзади за низ моего пиджака», — приказал он. «Держитесь как можно ближе ко мне. А как только скажу «вниз», падайте на пол и не шевелитесь». И вот так, поддаваемые шепотом указания девушки, они вошли в дверь, которую она бросила открытой, и поднялись на второй этаж. Когда они оказались наверху лестницы, справа донесся осторожный шорох. Стив наклонился так, чтобы его губы коснулись волос девушки. — Как пройти в ту комнату? — прошептал он. — Прямо по коридору до конца. Они бесшумно пошли. Вытянутая рука Стива коснулась дверной коробки. «Вниз», — прошептал он девушке. Девушка выпустила его пиджак. Стив распахнул дверь, вскочил внутрь и захлопнул ее за собой. На фоне серого окна чернела вал размером с голову. Стив взмахнул тростью, метя в него. Трость зацепилась за что-то наверху. Раздался звон стекла, и на него посыпались осколки. Овал больше не был виден. Стив повернулся влево и вытянул руку туда, где слышалось движение. Пальцы его ухватили шею, тонкую, с сухой, шершавой, как газетная бумага, кожей. Стив получил удар ногой по голени под самым коленом. Шершавая шея выскользнула из его рук. Он сделал отчаянную попытку схватить ее снова, но ослабленные раны в предплечье пальцы не могли крепко сжаться выпустил трость и устремил правую руку на помощь левой. Поздно. Ослабелая рука выпустила шершавую шею, и правой оказалось нечего хватать. Посередине открытого окна возникла бесформенная тень и скрылась стопотом по крыше задней веранды. Стив подскочил к окну и увидел, как вор поднимается с того места, куда спрыгнул с крыши, и бежит к низкой задней изгороди. Стив занес одну ногу на подоконник, и тут руки девушки обвелись вокруг его шеи. «Нет-нет», — взмолилась девушка, — «не оставляйте меня, пусть он уходит». «Ладно», — неохотно ответил он, и у него тут же взыграло сердце. Он вспомнил о взятом девушке револьвере, выхватил его из кармана, когда бегущая тень достигла изгороди, и когда, ухватясь одной рукой заверх, перепрыгивала через нее, нажал на спуск. Курок щелкнул. И еще раз снова щелчок. Шесть щелчков, и вор скрылся в ночи. Стив раскрыл в темноте револьвер и провел пальцами по задней части барабана. Шесть пустых гнезд. Включите свет, сказал он грубо. Когда девушка повиновалась, Стив отошел от окна и стал искать взглядом свою черную трость. Взяв ее в руку, взглянул на девушку. От волнения глаза ее были угольно-черными. Вокруг губ от напряженности появились бледные морщинки. Пока они смотрели друг на друга, сквозь ее испуг начало проглядывать недоумение. Стив резко отвернулся и стал оглядывать комнату. Обыскали ее тщательно, если не мастерски. Выдвижные ящики были открыты. Содержимое их валялось на полу с кровати было стянуто постельное белье, подушки вытряхнуты из наволочек. Возле двери коса висела разбитая бра, препятствие, за которое зацепилась трость Стива. Посередине пола лежали золотые часы и обрывок золотой цепочки. Стив поднял их и протянул девушке. «Это часы доктора Макфейла?» Она покачала головой. Потом взяла часы, внимательно их рассмотрела и негромко ахнула. «Мистера Раймера!» «Раймера?» — переспросил Стив. И тут же вспомнил. Раймер был тем слепым в закусочной Фина, которому Кэмп предсказывал неприятности. «Да, с ним наверняка что-то случилось». Она взяла Стива за левую руку. «Мы должны проверить. Он живет один, и если ему причинили какой-то вред...» Девушка не договорила и опустила взгляд на руку, которую держала. «Ваша рука! Вы ранены!» «Не так сильно, как это выглядит», — сказал Стив. «Из-за раны я и пришел сюда. Но кровотечение прекратилось. Может, к тому времени, когда вернемся от Раймера, доктор будет дома». Они вышли через заднюю дверь, и девушка повела Стива по темным улицам и еще более темным пустырям. Во время пятиминутной ходьбы они не разговаривали. Девушка шла так быстро, что ей не хватало дыхания для разговора, а Стив был погружен в тревожные раздумья. В лачуге слепого было темно, однако дверь была приоткрыта. Стив постучал тростью по дверной коробке, не получил ответа и зажег спичку. Раймер лежал навзничь на полу, раскинув руки. В лачуге все было перевернуто вверх дном. Мебель была опрокинута, одежда разбросана, половицы оторваны. Девушка опустилась на колени подле лежавшего без сознания, а Стив стал искать какой-нибудь светильник. Вскоре нашел уцелевшую керосиновую лампу и зажег ее. Затянутые пленкой глаза Раймера открылись, и он сел. Стив поставил в нужное положение опрокинутое кресло-качалку. Девушка подвела к нему слепого, и он сел, тяжело дыша. Он сразу же узнал девушку по голосу. Повернулся к ней и мужественно улыбнулся. «Все в порядке, Ново, сказал он. «Я не ранен». Кто-то постучал в дверь. Когда я открыл ее, услышал, как в воздухе что-то просвистело. «И не знаю, что было дальше, пока не очнулся и не обнаружил вас здесь». Внезапно он беспокойно нахмурился, поднялся на ноги и заходил по комнате. Стив отодвинул кресло и перевернутый стол с его пути. Слепой опустился в углу на колени и стал шарить под отодранными половицами. Руки его появились наружу пустыми. И он встал, устало сутуля плечи. «Исчезли!» — негромко сказал он. Тут Стив вспомнил о часах, достал их из кармана и вложил в руки слепого. «У нас в доме был вор», — объяснила девушка. «Когда он удрал, мы нашли их на полу. Это мистер Трифол». Слепой нашарил руку Стива, пожал ее, потом ласково провел гибкими пальцами по часам и радостно улыбнулся. «Я рад их возврату!» Так рад, что передать не могу. Денег было не так уж много, меньше трехсот долларов. Я не такой медас, как говорят обо мне, но эти часы принадлежали моему отцу. Он бережно сунул их в жилетный карман. А потом, когда девушка принялась наводить в комнате порядок, стал возражать против этого. «Иди-ка домой, Нова. Уже поздно, и я цел невредим». Сейчас лягу спать, а в комнате пусть остается все как есть. До завтра». Девушка запротестовала. Однако вскоре она и Стив шли обратно к дому Макфейла по темным улицам. Но теперь не спешили. Два квартала прошли в молчании. Стив с мрачными мыслями смотрел перед собой в темное пространство. Девушка украдкой поглядывала на него. «В чем дело?» – неожиданно спросила она. Стив любезно улыбнулся ей. «Ни в чем. А что такое?» «Неправда», — возразила она. «Вы думаете о чем-то нехорошем, имеющем ко мне отношение». Он покачал головой. «Ничего подобного. Этого не может быть. Нехорошее и вы несовместимы». Но этот комплимент не успокоил ее. «Вы...» Она остановилась на темной улице, подыскивая нужное слово. «Вы насторожены. Вы не доверяете мне, вот в чем дело». Стив улыбнулся снова, но сощурился. Это чтение его мыслей могло быть интуитивным, могло быть и чем-то другим. Он решил пустить в ход немного правды. «Тут нет недоверия, я просто размышлял. Вы знаете, что дали мне незаряженный револьвер для встречи с вором». «И знаете, что не позволили мне его преследовать?» Глаза девушки вспыхнули, и она вытянулась во все свои стройные пять футов. «Значит, вы думаете?» — заговорила она негодующе. Потом наклонилась к нему и ухватила лацка на его пиджака. «Прошу вас, пожалуйста, мистер Трифл, вы должны поверить, я не знала, что револьвер не заряжен. Это револьвер доктора Макфейла». Я схватила его, когда выбегала из дома, даже не подумав, что он не заряжен. А вора не позволила преследовать, потому что боялась снова остаться одна. «Я немного трусиха. Я... Я...» «Пожалуйста, мистер Трифл, поверьте мне. Подружитесь со мной. Я нуждаюсь в друзьях. Я...» Женственность ее улетучилась. Она просила с маленьким бледным лицом двенадцатилетнего ребенка одинокого, испуганного. И поскольку его подозрения не рассеялись немедленно от ее просьбы, Стив почувствовал себя бессловесно несчастным, пристыженным, словно был лишен какого-то качества, которым должен был обладать. Девушка продолжала говорить очень тихо, так что ему пришлось наклонить голову, чтобы разбирать слова. Она говорила о себе, как ребенок. Это было ужасно. Я приехала сюда три месяца назад, потому что здесь было место телеграфистки. И внезапно оказалась одинокой в мире. У меня было очень мало денег, и единственное, что могло приносить мне доход, это работа на телеграфе. Здесь было ужасно. Этот город, я никак не могу привыкнуть к нему. Он такой унылый, на улицах нет играющих детей, люди не похожи на тех, которых я знала. Более грубые, более жестокие. Даже дома, улица за улицей, без штор на окнах, без цветов. Во дворах ни травы, ни деревьев. Но пришлось оставаться. Ехать больше было некуда. Я подумала, что смогу пожить здесь, пока не скоплю немного денег. Достаточно, чтобы уехать. Только накопление денег дело очень долгое. Сад доктора Макфейла был для меня каким-то райским уголком. Не будь его, вряд ли смогла бы. Я бы сошла с ума. Доктор с женой были добры ко мне. Был добр еще кое-кто, но большинство местных людей я не могу понять. И не все были добры. Поначалу было ужасно. Мужчины говорили гадости, женщины говорили гадости. И когда я боялась их, они думали, что я задираю нос. Ларри, мистер Ормсби спас меня от этого, заставил их оставить меня в покое и уговорил Макфейла позволить мне жить у них. Мистер Раймер тоже помогал мне, придавал смелости, но я теряю ее, как только перестаю видеть его лицо и слышать его голос. Я боюсь, боюсь всего, особенно Ларри Ормсби, а он замечательно мне помогал, но поделать с собой ничего не могу. Я боюсь его того, как он иногда на меня смотрит, того, что говорит, когда пьян. Кажется, внутри у него есть что-то такое, ждущее чего-то. Я не должна бы этого говорить, я ему обязана, но я очень боюсь. Боюсь каждого человека, каждого дома, даже каждого порога. Это кошмар. Стив обнаружил, что одна его рука лежит на той белой щеке, которая не прилегает к его груди а другая крепко обвита вокруг ее плеч. «Новые города всегда такие, а то и похуже», начал он объяснять ей. «Видели бы вы Хопуэлл в штате Виргиния, когда дюпоны только открыли его? Для того, чтобы избавиться от нежелательных лиц, которые прибывают с первым потоком, требуется время. А в глаза здесь, в пустыне, Изард» И естественно, оказывается немного хуже среднего нового городка. А насчет того, чтобы с вами подружиться, именно поэтому я и остался здесь, вместо того, чтобы вернуться в Уайт-Тафтс. Мы будем большими друзьями. Мы... Стив не имел понятия, как долго говорил и что сказал. Правда, впоследствии ему казалось, что должно быть произнес очень многословную и очень глупую речь. Но говорил он не для того, чтобы не молчать. Он говорил, чтобы успокоить девушку, чтобы держать ее маленькое личико между ладонью и грудью, чтобы ее маленькое тело прижималось к нему как можно дольше. Поэтому говорил, говорил и говорил. Когда Нова Веленс и Стив снова прошли по двору с цветником, Макфейлы были дома и встретили девушку с явным облегчением. Доктор был невысоким, с круглой лысой головой и круглым веселым лицом. Блестящим и румяным, если не считать ржеватых усов. Жена была лет на десять моложе его. Стройной, белокурой, с напоминающими кошачьи разрезом голубых глаз и непринужденной грацией движений. «Милях в двадцати от города у нас сломалась машина», объяснил доктор мягким ракочущим голосом, слегка картавя. Мне пришлось основательно поработать перед тем, как ехать дальше. Приехав, мы обнаружили, что тебя нет, и уже собирались поднять на ноги весь город. Девушка представила Макфайлом Стива. Потом рассказала о воре и о том, что они увидели в лачуге слепого Раймера. Доктор Макфейл покачал круглой лысой головой и подсокал языком. По-моему, Ферни не делает всего возможного, чтобы навести вызов где порядок. Тут девушка вспомнила о раненной руке Стива. Доктор осмотрел рану, промыл и перевязал. Вам не понадобится носить руку на перевязи, если будете как следует бить ее, сказал он. Пояс не глубокий. По счастью, лезвие прошло между сухожилиями, не поведив их. Это вор ранил вас. «Нет, на улице. Человек по фамилии Кэмп и я шли после наступления темноты к отелю. Но на нас напали. Кэмп убит. Я получил эту рану». Когда Стив выходил из калитки Макфейла, направляясь к отелю, часы где-то на улице хрипло пробили три. Все мышцы у него ныли, он чувствовал себя усталым и шел близко к бровке. «Если еще что-то случится», — сказал он себе, — «я припущусь прочь со всех ног. На один вечер с меня хватит». У первого перекрестка Стив остановился, пропуская машину. Когда она проезжала, он узнал ее. Кремовый Воксхолл Ларри Ормсби. Следом за ним неслись пять больших грузовиков со скоростью, говорящей о замененных шестернях передач. В реве двигателей, тучи, пыли и дребезжания оконных стекол эта колонна удалилась в сторону пустыни. Стив продолжал путь к отелю, размышляя. Он знал, что завод работает круглые сутки, но производство нитратов определенно не требовало грузовиков с такой большой скоростью, если то были заводские грузовики. Свернул на Мейн-стрит, и столкнулся еще с одним сюрпризом. Кремовый Воксхолл стоял возле перекрестка. Владелец его сидел за рулем. Когда Стив поравнялся с ним, Ларри Ормсби распахнул ближайшую к нему дверцу и, протянув руку, сделал приглашающий жест. Стив остановился у дверцы. Влезай, подвезу к отелю. Спасибо. Стив недоуменно перевел взгляд от красивого, дерзкого лица этого человека к тускло освещенному отелю, находившемуся меньше, чем в двух кварталах. Потом снова взглянул на сидевшего за рулем и сел в машину рядом с ним. «Я слышал, ты собираешься более-менее постоянно жить у нас», сказал Ормсби, предложив Стибу сигареты в лакированном кожаном портсигаре и заглушив работавший в холостую двигатель. Какое-то время поживу. Стив отказался от предложенных сигарет, достал из кармана папиросную бумагу, табак и добавил. Мне кое-кто нравится в этом городе. И еще я слышал, что сегодня вечером у тебя было небольшое приключение. Было, признал Стив недоумевая, имеет ли он в виду драку, в которой погиб Кэмп вора в доме Макфейла или то и другое. «Если будешь действовать в том же темпе и дальше», продолжал сын завода-владельца, «то вскоре затмишь меня, как самую яркую личность в Изорде. От нервного напряжения Стив ощутил щекотку в затылке. Слова и тон Ларри Ормсби казались праздными, но чувствовалось, что они не бесцельны, что ведут к чему-то определенному. Вряд ли он стал бы искать встречи ради пустопорожней болтовни. Стив, закурив самокрутку, усмехнулся и ждал. «Единственное, что я унаследовал от отца, кроме денег», — продолжал Ларри Ормсби. «Это глубоко укоренившаяся собственническая любовь к своему достоянию». «Я сущий бюргер в отстаивании того, что мое достояние мое и должно оставаться моим». «Не знаю толком, как относиться к чужаку, который за два дня становится выдающейся паршивой овцой города. Знаешь ли, репутация даже дерзкого человека — это достояние, и я не хочу отказываться от нее или от любых других прав без борьбы». Вот оно что. Стиву стало ясно. Тонкостей он не любил, но теперь понял, о чем разговор. Его предупреждали, чтобы он держался подальше от Новой Валенс. «Я знал одного человека в -э протянул Стив, который считал, что ему принадлежит весь Тихий океан к югу от тропика Козерога. И у него были подтверждающие это бумаги. Он был таким с тех пор, как один Маори проломил ему череп каменным топором. «Обвинял нас, что мы крадем питьевую воду из его океана». Ларри Ормсби выбросил с щелчком сигарету на улицу и завел мотор. «Но дело в том», — он любезно улыбнулся, «что человек склонен отстаивать то, что считает своим. Разумеется, он может ошибаться, но это не повлияет на его... Э -э силу отстаивания». Стив почувствовал, что начинает выходить из себя. «Может, ты прав», — неторопливо заговорил он, намереваясь довести возникшие между ними осложнения до кризиса. «Только у меня никогда не было достояния, и я не знаю, что испытывал бы, лишаясь его. Но, предположим, у меня есть... Э -э -э, предположим, белый жилет, которым я дорожу» и, предположим, кто-то ударил меня по лицу и пригрозил его испортить. Думаю, я бы напрочь забыла о жилете в стремлении сцепиться с этим человеком». Ларри язвительно засмеялся. Стив перехватил взлетевшее запястье и прижал его к боку Ормсби железное от частого вращения тяжелой трости рукой. «Полегче», — сказал он в сощуренные пляшущие глаза. «Успокойся». Белые зубы Ларри блеснули под дусиками. «Ладно», — улыбнулся он, — «если выпустишь мое запястье, я бы хотел пожать тебе руку, сделать своего рода предвоенный жест. Ты мне нравишься, Трифл. Ты многое добавишь к развлечениям в Изорде». В своем номере на третьем этаже Изордского отеля Стив Трифл раздевался медленно. Мешали перевязанная левая рука и напряженное раздумье. Поводов для раздумья хватало с избытком. Пощечина, нанесенная Ларри Ормсби отцу, и затем угроза ему пистолетом. Ларри Ормсби – девушка в доверительном разговоре. Умирающий на темной улице Кэмп. Его последние слова, заглушенные шумным появлением маршала. Полученный от Новой Валенс. Незаряженный револьвер и ее просьба позволить вору скрыться. Часы на полу и ограбление лачуги Слепова, Колонна грузовиков, которые Ларри вел к пустыне. Разговор в Воксхолле с обменом угрозами. Есть какая-то связь между каждым из этих событий и остальными? Или это просто не связанные между собой случайности? Если связь существует... А обычное человеческое стремление к упрощению явлений жизни, к их унификации побуждало его верить в некую связь. Что она представляет собой? Все еще ломая голову, Стив лег в постель и тут же быстро поднялся. Какое-то беспокойство, до сих пор смутное, внезапно дошло до сознания. Он подошел к двери, открыл и закрыл ее. Дверь была самой обыкновенной но двигалась на хорошо смазанных петлях легко, беззвучно. «Кажется, я превращаюсь в старуху», — проворчал Стив. Но сегодня вечером получил все, что хотел. Он придвинул к двери шкаф, положил трость там, где мог быстро схватить ее, снова лег в постель и заснул. На утро в девять часов Стива разбудил сильный стук в дверь стучал один из подчиненных Ферни. Он сказал Стиву, что его ждут через час на дознании по поводу смерти Кэмпа. Стив обнаружил, что раненная рука беспокоит его мало. Меньше, чем ушибленное плечо. Еще одно напоминание о драке на улице. Он оделся, позавтракал в кафе отеля и пошел в похоронное бюро Росса Эмторса, где должно было производиться дознание. Коронером был долговязый человек с высокими узкими плечами и желтым одутловатым лицом. Он быстро вел процедуру, пренебрегая юридическими тонкостями. Стив изложил свою историю, Маршалл изложил свою, а затем представил арестованного, крепко сложенного австрийца, который, казалось, по-английски не говорил и не понимал. Горло его и нижняя часть лица были обмотаны белыми бинтами. «Это тот человек, которого вы сбили с ног?» — спросил Коронер. Стив осмотрел видимую над бинтами часть лица австрийца. «Не знаю. Не могу рассмотреть его как следует». «Это тот, кого я вытащил из кювета», — заговорил по собственной инициативе Грант Ферни. «Ты или не ты уложил его туда». «Не думаю, что ты хорошо его рассмотрел, но это точно он». Стив в сомнении нахмурился. «Я бы узнал его, если бы он запрокинул лицо, и я смог бы его разглядеть». «Снимите часть бинтов, чтобы свидетель мог его видеть», — распорядился коронер. Ферни снял со австрийца бинты, обнажив посиневшую распухшую челюсть. Стив уставился на этого человека. Австриец мог быть одним из нападавших, но уложил в кювет он определенно не его. Заколебался. Он мог перепутать в драке лица. Узнаете его? Раздраженно спросил коронер. Стив покачал головой. Не припоминаю, чтобы когда-нибудь его видел. Послушай, Трифл! сердито обратился к нему здоровенный маршал. Это тот человек, которого я вытащил из кювета. Один из тех, что, по твоим словам, напали на вас с кемпом. Что это за игра? С какой целью ты стал забывчивым?» Стив ответил неторопливо, угрюмо. «Никакой игры? Я знаю только, что это не первый, кого я ударил, кого нокаутировал. Тот был американцем, лицо у него было американское. Роста такого же, но не он». Коронер заворчал, обнажив неровные желтые зубы. Маршал свирепо глянул на Трифала. Присяжные смотрели на него с откровенной подозрительностью. Ферни с Коронером отошли в дальний угол и принялись шептаться, часто поглядывая на Стива. «Ладно», — сказал Коронер Стиву, когда их совещание закончилось. «На этом все». Стив медленно пошел обратно к отелю, озадаченный этим новым прибавлением к тайнам Мизарда. Чем объясняется несомненный факт, что человек, которого Маршалл представил на дознании, был не тем, кого накануне вечером он вытащил из кювета? Еще одна мысль. Маршалл появился сразу же после драки с нападавшими на него и Кэмпа. Появился шумно, заглушив последние слова умирающего. Это своевременное появление, и сопровождавший его шум. Были они случайными? Стив не знал, и поэтому шел к отелю в хмурой задумчивости. В отеле ему сообщили, что из уайт прибыл его чемодан. Стив поднялся с чемодана в свой номер и переоделся. Потом подошел со своим недоумением к окну. Сидел, курил самокрутку за самокруткой смотрел на улицу внизу, морща лоб под рыжеватыми волосами. Возможно ли, чтобы в таком маленьком городке, как Изарт, вокруг одного человека за столь короткое время приключилось столько событий без связи между ними? И между ними и ним. И если он оказался втянут в зловещую паутину интриг и преступлений, в чем здесь причина? с чего все началось? С девушки? Путанные мысли улетучились, Стив подскочил на ноги. По другой стороне улицы шел человек, крепко сложенный, в испачканном синем костюме с забинтованной шеей и подбородком. Судя по видимой части, лицо было то самое, которое он видел запрокинутым. Лицо человека, которого уложил в нокаут. Стив бросился к двери, выскочил из номера, спустился по трем пролетам лестницы, миновал конторку и выбежал из задней двери отеля. Оказавшись на улице, успел увидеть, как синяя штанина исчезает в дверном проеме в следующем квартале. Пошел туда. Дверь вела в конторское здание. Стив осмотрел коридоры внизу и наверху, но забинтованного человека не увидел. Вернулся на первый этаж и обнаружил у задней двери, неподалеку от подножия лестницы, укромный угол. Его заслонял от лестницы и большей части коридора деревянный шкаф, где хранились метлы и швабры. Тот человек вошел в здание с задней стороны. Возможно, и выйдет тем же путем. Стив ждал. Прошло 15 минут. В его поле зрения никто не появлялся. Потом с фасадной части здания... Послышался негромкий женский смех и приближающиеся к нему шаги. Стив вжался в пыльный угол. Шаги поравнялись с ним и стали удаляться. Шли мужчина и женщина, смеясь и разговаривая. Они стали подниматься по лестнице. Стив высунул голову, взглянул на них и тут же отпрянул назад. Больше от удивления, чем из страха, что его заметят. Эти двое были полностью поглощены друг другом. В мужчине Стив узнал Элдера, страховщика и торговца недвижимостью. Лица его Стив не видел, но клетчатый студенческий, по выражению Кэмпа, костюм на его округлом теле нельзя было спутать ни с каким другим. Поднимаясь по ступенькам, Элдер обнимал женщину за талию. А она прижималась щекой к его плечу и кокетливо смотрела ему в лицо. Это была похожая на кошку жена доктора Макфейла. «Что дальше?» — задался вопросом Стив, когда они скрылись из виду. «Неужели весь этот город порочен? Интересно, что дальше?» Ответ последовал незамедлительно. Прямо над его головой раздался безумный топот. Такой мог издавать только кто-то пьяный или сражающийся с призраком. Стук каблуков по деревянному полу заглушил вопль. Этот звук, в котором смешивались боль и ужас, казался неземным, тем более, что его явно издавал человек. Стив выскочил из угла, взбежал по лестнице, перескакивая через три ступеньки, ухватясь за колонну, свернул в коридор и столкнулся лицом к лицу с Дэвидом Брэкетом, банкиром. Брэкет пошатывался, широко расставив толстые ноги. Лицо его над бородой было мертвенно-бледным. Часть волос на бороде исчезла, словно их вырвали или сожгли. Из кривящихся губ вырвались тонкие струйки пара. «Они отравили меня, проклятые!» Внезапно он встал на мыски, выгнул спину и безжизненно повалился навзничь, словно подкошенный. Стив опустился на колено подле него, хотя знал, что ничего поделать нельзя что Брэкет умер еще до падения. На миг, пока он склонялся над мертвым, рассудок Стива Трифола затмило что-то близкое к панике. Неужели никогда не будет конца этому нагромождению тайны на тайну, насилия на насилие? Он словно бы попался в чудовищную сеть без начала и без конца, с от крови ячейками. Его охватила тошнота, духовная и физическая лишило его сил. Потом прогремел выстрел. Стив рывком вскочил на ноги и помчался по коридору к этому звуку, ища в неистовстве физической деятельности избавление от переполнявшей его тошноты. В конце коридора на одной из дверей была табличка «Нитратная корпорация Ормсби, У. У. Ормсби, президент». Было ясно, что выстрел раздался в этой комнате. Когда Стив бросился к двери, она содрогнулась от нового выстрела. И за ней послышался глухой стук упавшего тела. Стив распахнул дверь и отскочил в сторону, чтобы не наступить на лежавшего перед ней человека. У окна стоял лицом к двери Ларри Ормсби с черным пистолетом в руке. Глаза его плясали с диким весельем. Плотно сжатые губы кривились в усмешке. «Привет, Трифл», — сказал он. «Вижу, ты по-прежнему держишься близко к центрам бури». Стив опустил взгляд к лежавшему на полу человеку. Это был У, У. Ормсби. В верхнем левом кармане его жилета были две пулевые пробоины. Расстояние между ними было меньше дюйма. Положение их не оставляло сомнений, что этот человек мертв. Стиву вспомнилась угроза Ларриа отцу. «Я продырявлю тебе жилет». Он поднял взгляд с убитого на убийцу. Глаза Ларри Ормсби были суровыми, блестящими. Пистолет он держал в руке легко, с расслабленной готовностью, свойственной профессиональным убийцам. «Это для тебя не... личное дело, так ведь?» — спросил он. Стив покачал головой и услышал в коридоре топот ног и взволнованные голоса. «Вот и хорошо», — сказал убийца. «Советую...» — он умолк, когда в кабинет вошли люди. Одним из них был Гранд Ферни, маршал. «Мертв?» — спросил он, едва глянув на лежавшего. «Пожалуй», — ответил Ларри. Ларри Ормсби облизнул губы, ненервозно, задумчиво. Потом улыбнулся Стиву и заговорил. «Мы с Трифолом стояли внизу у парадной двери и услышали выстрел. Я подумал, что стреляли здесь, но он сказал, что на другой стороне улицы. В общем, мы поднялись сюда, чтобы удостовериться, но перед этим заключили пари. Так что Трифол должен мне доллар. Мы стали подниматься, а как только достигли верха лестницы, услышали второй выстрел и отсюда выбежал брекет с этим пистолетом в руке». Ларри отдал пистолет маршалу и продолжал. Он сделал несколько шагов от двери, вскрикнул и упал. «Видел ты его в коридоре?» «Видел», — ответил Ферни. Трифол остановился взглянуть на него, а я пошел сюда посмотреть, что с отцом. И нашел его мертвым. Вот и все. Стив медленно спускался по лестнице после того, как собравшиеся в кабинете покойного разошлись. Вымысел Ларри Ормсби он не опровергал и не подтверждал. Его никто не спрашивал. Сначала он был поражен наглостью убийцы, чтобы говорить что-то, а когда его разум возобновил работу, решил помалкивать. «Допустим, он скажет правду. Поможет ли это правосудию?» Поможет ли хоть что-то правосудию в Иззарге? Если б знать, что кроется за этим нагромождением преступлений, он мог бы решить, что делать. Но он не знал. Не знал даже, кроется ли что-то. И поэтому молчал. Дознание будет проводиться только на следующий день. Хватит времени, чтобы поговорить после ночных раздумий. Пока что он мог охватить умом лишь отдельные фрагменты происходящего. Бессвязные воспоминания вызывали в его мозгу вращение бессмысленных образов. Элдер и миссис Макфейл поднимались по лестнице. Куда? Что сталось с ними? Что сталось с человеком с забинтованными шеей и челюстью? Имели эти трое какое-то отношение к двойному убийству? Убил ли Ларри банкира, как и отца? Почему маршал появился сразу же после совершения убийства? Стив пришел со своими путающимися мыслями в отель и около часа лежал на кровати. Потом встал, пошел в банк, забрал свои деньги, старательно упрятал их в карман, вернулся в номер и снова лег на кровать. Вечером, когда Стив прошел по дорожке через цветник, Нова Вэлленс, туманно видимая в желтом крепе, сидела на нижней ступеньке крыльца Макфейлов. Она тепло приветствовала Стива, нисколько не скрывая нетерпения, с которым ждала его. Он сел рядом с ней на ступеньку и слегка повернулся, чтобы лучше видеть в сумерках овал ее лица. — Как ваша рука? — спросила она. — Превосходно. Он бодро вытянул и сжал пальцы левой руки. "Полагаю," Вы слышали о сегодняшнем происшествии? О, да, мистер Брэкетт застрелил мистера Ормсби, а потом умер от очередного сердечного приступа. Что-что? спросил Стив. Но разве вас там не было? удивленно спросила девушка. Был, но расскажите, что вы слышали. О, чего только об этом не слышала. Но знаю только то, что сказал доктор Макфейл, который осматривал оба тела. И что же он говорил? что мистер Брекет убил мистера Ормсби, застрелил его, хотя никто не знает почему. А потом, не успел он выйти из здания, с ним случился сердечный приступ, и он умер. У него было больное сердце? Да, доктор Макфейл год назад сказал ему, что нужно быть осторожным, что малейшее волнение может оказаться роковым. Стив взял девушку за запястье. «Теперь думайте», — приказал он. «Слышали вы до сегодняшнего дня, чтобы доктор Макфейл говорила о больном сердце Брекета? Она с любопытством посмотрела ему в лицо и слегка свела брови в недоумении. «Нет», — ответила она неторопливо, «как будто бы нет. Но упоминать об этом не было причин. Почему вы спрашиваете?» «Потому что», — ответил Стив, «Брэкет не убивал Ормсби» и сердечный приступ, от которого брекет скончался, был вызван ядом, который обжег ему лицо и бороду. Девушка негромко вскрикнула от ужаса. «Думаете...» Она умолкла, украдкой оглянулась на парадную дверь, подалась поближе к Стиву и зашептала. «Вы... Вы говорили, что фамилия человека, убитого вчера вечером в драке Кэмп?» «Да». «Так вот...» В заключении, или что там написал доктор Макфелл о своем освидетельствовании, написано Генри Камберпэтч. «Вы уверены?» «Уверены, что это тот самый человек?» «Да». Ветер сдул бумагу со стола доктора. И когда я подала ему ее, он пошутил. Девушка покраснела и издала смешок. «Пошутил, что это могло быть свидетельством вашей смерти, а не вашего спутника». Тогда я заглянула в бумагу и увидела, что оно выписано на человека по имени Генри Камберпетч. Что все это значит? Что? Калитка со стуком распахнулась, и какой-то человек, шатаясь, пошел к ним по дорожке. Стив поднялся, взял трость и встал между ним и девушкой. Из темноты появилось лицо этого человека. То был Ларри Ормсби. Когда он заговорил, слова его были невнятны, как у пьяного, под стать неуверенности, не шатанию, но почти его походки. — Слушайте, — произнес он. — Обчтим. Стив шагнул навстречу ему. — Если мисс Вэллинс извинит нас, мы отойдем к калитке и поговорим там. Не ожидая ответа ни от одного, ни от другой, Стив взял Ормсби под руку и повел к выходу. У калитки Ларри высвободился и взглянул на Стива. «На глупости времени нет», — прорычал он. «Вам нужно бежать. Бежать из Иззарда». «Да?» — спросил Стив. «А почему?» Ларри прислонился к изгороди и раздраженно вскинул руку. «Жизнь у вас обоих не стоит ни цента». Он зашатался и закашлялся. Стив схватил его за плечо и пристально посмотрел ему в лицо. «Что с тобой?» Ларри снова закашлялся и приложил руку к груди чуть пониже плеча. — Пуля. Высоко. — Ферни. Но я прикончил его. Этого здоровенного бродягу. Он вывалился из окна, полетел вниз, как мальчишка, ныряющий за монетками. Презрительно засмеялся. Потом посерьезнел вновь. «Завирай девушку и сматывайся отсюда. Быстро, быстро, быстро. Через десять минут будет поздно. Они идут сюда». «Кто? Что? Почему?» — отрывисто спросил Стив. «Говори толком. Я не доверяю тебе. Мне нужны причины». «Причины, господи!» — воскликнул раненый. «Будут тебе причины. Думаешь, я хочу заставить тебя уехать из города до начала дознания?» Безумно засмеялся. «Знания, болван! «Никакого знания не будет, не будет никого завтра для Изарда. И тебе...» Он собрался с силами и взял обеими руками руку Стива. «Слушай, я объясню все, только мы теряем время. Но если тебе нужно это знать, слушай. Изард — это подпольное предприятие. Весь этот треклятый городишко преступен, Выпивка — вот объяснение». План этот составил человек, которого я шлепнул сегодня. Тот, кого ты -то считал моим отцом. Для получения соды нужно кипятить нитраты в цистернах с нагревательными спиралями. Ему пришло в голову, что нитратный завод будет хорошим прикрытием для производства самогона. И что если весь город будет действовать заодно, эта игра будет неизменно удачной. Представь себе, сколько денег в этой стране у людей, которые будут рады вложить их в надежное предприятие по производству выпивки. Я имею в виду не только преступников, но и тех, кто считает себя честными. Представь себе, какие это деньги. Умножь сумму на два, и все равно не приблизишься к верному ответу. Есть люди, у которых... В общем, Ормсби поехал с этой идеей на восток и получил поддержку от синдиката, способного собрать достаточно денег для постройки десятка городов. Этой игрой заправляли Ормсби, Элдор и Брэкет. Я находился здесь для присмотра, чтобы они не обманывали синдикат. И у них был целый отряд доверенных помощников, вроде Ферни, Макфейла, Хэммена — это начальник почты, Харкера — еще одного врача, который получил свое на прошлой неделе, и Лесли, который притворялся священником. Собрать нужное нам население не составляло труда. Был пущен слух, что в этом новом городе преступник может быть в безопасности, пока делает то, что ему велят. Из трущоб больших и не очень городов Америки сюда хлынули их обитатели. Любой преступник, по следам которого шла полиция, имевший машину, чтобы приехать, приезжал и получал убежище. Само собой, раз город наводнили преступники, сюда наехало и много ищеек. Но управлять ими было нетрудно, и в крайних случаях мы могли позволить им изредка взять кого-то. Но обычно сложностей с сыщиками не возникало. У нас есть банкиры, священники, врачи, начальники почтовых отделений. И видные люди всякого рода, чтобы пустить ищей к положному следу. Или при необходимости сфальсифицировать против них обвинения. В тюрьме штата полно людей, которые приехали сюда, в большинстве своем агентов, следивших за соблюдением сухого закона или распространением наркотиков, и оказались за решеткой, не успев понять, что к чему. «Господи, более крупной игры еще не существовало!» Она не могла потерпеть крах, если мы сами все не испортим. Что мы и сделали. Игра была для нас слишком уж крупной. Она приносила слишком уж много денег. И нам это ударило в голову. Поначалу мы вели себя с синдикатом честно. Гнали выпивку, вывозили ее в товарных вагонах, на грузовиках, только что не перекачивали по трубопроводу. Делали деньги для синдиката и для себя. Потом. У нас появилась удачная мысль. Блестящая. Мы продолжали гнать самогон, но эта блестящая мысль касалась только нашего дохода. Синдикат оставался в стороне. Первым делом мы организовали страховую аферу. Ее вел Элдер с тремя или четырьмя помощниками. Они стали агентами половины страховых компаний в стране и принялись наводнять водня с страховыми полисами. Людей, которые никогда не жили здесь, освидетельствовали, страховали, а потом убивали. Иногда они были убиты только на бумаге. Иногда подменяли реально умершего человека. И несколько раз одного-двух убивали для порядка. Это было просто. У нас были страховые агенты, врачи, коронер, владелец похоронного бюро и все городские чиновники. У нас был аппарат для проворачивания каких угодно дел. Ты был с Кэмпом в тот вечер, когда его убили. Это хороший пример. Он был ищейкой страховой компании, там стали проникаться подозрениями. У Кэмпа хватило глупости доверять свои донесения почте. Немногие письма от чужаков проходят через почтовое отделение без того, чтобы их не прочли. Мы читали его донесения, задерживали их и отправляли вместо задержанных липовые. Потом убрали мистера Кэмпа и изменили его фамилию для полиса, выданного той компанией, которую он представлял. Редкостная штука. Не так ли? Страховая афера не ограничивалась людьми. Страховали все, что можно страховать. Машины, дома, мебель. В последней переписи посредством распределения людей, на которых могли полагаться по одному в дом со списком из пяти-шести фамилий, официально мы получили численность населения по крайней мере в пять раз больше, чем в действительности. Это дало нам простор для множества страховых полисов, множества смертей, множества страховок собственности, множества всего». Дало нам политическое влияние в округе и штате, чтобы вдвое укрепить свое положение, сделать игру более безопасной. Ты найдешь немало улиц, где из фасадных окон все видно. Это потребовало вложений, но мы при этом делали деньги, и они принесут громадную выгоду, когда начнется полицейская облава. Потом, когда страховой бизнес встал на ноги, мы начали игру с учреждением акционерных обществ. В Изарде сотня корпораций, которые представляют собой лишь адреса на оформленных бланках. Однако их свидетельства на акции и облигации продавались во всех концах страны. Кроме того, они покупали товары, вывозили их для сбыта, может быть, убыточного, и подавали все более крупные и крупные заказы, пока не набрали у поставщиков таких кредитов, что при подсчете у тебя закружилась бы голова. Просто. Разве банк Брэкета существовал не для того, чтобы давать все финансовые референции, какие им были нужны? Никаких сложностей. Осторожное наращивание кредитов, пока они не достигли предельной точки. Потом товары вывозили для продажи через перекупщиков и на тебе. Город уничтожен пожаром. Запасы товаров предположительно сгорели. Дорогостоящие здания, о которых говорили иногородним инвесторам, предположительно разрушены. Бухгалтерские книги и учетные документы превратились в пепел. Какой финансовый успех! Мне было очень трудно вводить в заблуждение синдикат, скрывать сюрприз, который мы преподнесем ему. Эти люди стали слишком уж подозрительны, чтобы нам еще долго медлить но уже почти все готово к пожару, который начнется на заводе и уничтожит весь этот гнусный городишко. Мы наметили ближайшую субботу. В этот день Изард превратится в груду золы и груду подлежащих оплате страховых полисов. Обыкновенные люди в городе ничего не знают о тонкостях этой игры. Те, кто что-то подозревают, получают свои деньги и помалкивают. Когда город сгорит, в развалинах будут найдены сотни трупов. Все эти люди застрахованы. И будут доказаны смерти сотен других, тоже застрахованных, чьи тела найти невозможно. Более крупной игры еще никогда не существовало. Только для нас она была чересчур крупной. Моя вина — отчасти. Но этой игре все равно пришел бы конец. Мы постоянно избавлялись от тех приезжающих, которые казались слишком уж честными или умными, и принимали тщательные меры, чтобы никто из подозрительных не получил работу на почте железнодорожной станции, телеграфном отделении или телефонном коммутаторе. Если железнодорожная, телеграфная или телефонная компании присылали сюда кого-то работать, и мы не могли заставить их смотреть на дело как нужно, То создавали для них невыносимые условия, и они быстро уезжали. Потом телефонная компания прислала сюда Нову, и я влюбился в нее. Сперва мне просто нравилась ее внешность. Здесь есть всякие женщины, однако Нова среди них выделялась. Я совершил немало низости, однако никак не мог преодолеть некоторую утонченности вкуса к женщинам. Я... В общем, остальные, Брекет, Тормс, Биалдер и прочие, были за то, чтобы обходиться с ней грубо, но я их отговорил. Сказал, чтобы они оставили ее в покое. И я быстро втяну ее в наш круг. Я не сомневался, что смогу это сделать. Я ей нравился. Во всяком случае, так казалось. Но и только. Никаких успехов я не добился. Другие пришли в нетерпение, но я все успокаивал их, говорил, что все будет отлично, что при необходимости женюсь на ней и таким образом заставлю ее помалкивать. Им это не нравилось. Скрывать от нее происходящее было нелегко, ведь она работала на телеграфе, но все-таки нам это удавалось. Для большого пожара мы выбрали ближайшую субботу. Ормсби вчера позвонил мне, сказал напрямик, что если я немедленно не добьюсь успеха у Новой, они ее застрелят. Они не знали, много ли ей стало известно, и не хотели рисковать. Я сказал ему, что убью его, если он тронет ее хоть пальцем, но мне было ясно, что отговорить их я не смогу. Сегодня наступила развязка. Я узнал, Ормсби дал слово, что ее сегодня вечером уберут. Отправился к нему в кабинет и потребовал раскрыть карты. Там был Брэкет. Ормсби принялся меня умасливать. Сказал, что не отдавал никаких распоряжений относительно девушки и налил всем троим виски. Вид у выпивки был странный. Я повременил пить. Решил посмотреть, что произойдет. Брэкет выпил. Выпивка была отравлена. Он вышел в коридор и там умер. А я застрелил Ормсби. Игре пришел конец, для нас она была слишком крупной. Каждый старался перерезать горло всем остальным. Я не мог найти Элдора, но Ферни пытался застрелить меня из окна. Он правая рука Элдора, то есть был его правой рукой, теперь он труп. Думаю, эта штука у меня в груди крупного калибра. Я скоро, но ты можешь увести девушку, ты должен. Элдер будет заканчивать эту игру, пытаться загрести все себе. Прикажет сегодня ночью поджечь город. Это возможность у него последняя. Он попытается...» Из темноты раздался пронзительный крик. «Стив! Стив! Стив!» Стив резко повернулся, пробежал по клумбам, одним прыжком пересек веранду и оказался в доме. Позади него слышался топот ног Ларри. Пустой коридор. Пустая комната. Еще одна. На первом этаже никого не было видно. Стив побежал вверх по лестнице. Под одной из дверей золотилась полоска света. Он ринулся в эту дверь, не зная, заперта она или нет, и не думая об этом. Саданул ее плечом и оказался в комнате. Доктор Макфейл, привалясь спиной к столу, боролся с девушкой. Он стоял позади, обхватив ее рукой, и пытался удержать ее голову в неподвижности. Девушка корчилась и извивалась, словно обезумевшая кошка. Перед ней стояла миссис Макфейл с занесенной дубинкой. Стив бросил свою трость в белую руку женщины. Бросил инстинктивно, не размахиваясь и не целясь. Тяжелое черное дерево ударило по руке и плечу. Женщина, пошатнувшись, отступила назад. Доктор Макфейл выпустил девушку, бросился под ноги Стиву, ухватил их и повалил его на пол. Шарящие пальцы Стива соскользнули с лысой головы доктора. Он не смог ухватить Макфейла сзади за толстую шею, нашел ухо и вдавил пальцами в вплоть под ним. Доктор заворчал и увернулся от впивающихся пальцев. Стив высвободил колено и двинул им в лицо доктора. Миссис Макфейл склонилась над его головой, занося черную обтянутую кожей дубинку, которую все еще держала в руке. Он резко протянул руку к ее лодыжкам, промахнулся, но дубинка опустилась на его плечо вскользь. Стив извернулся, с трудом встал на четверенький и растянулся во всю длину под тяжестью навалившегося на него доктора. Он перевернулся. Подмял доктора под себя, ощутил на шее его горячее дыхание. Поднял голову и резко опустил. С силой. Поднял снова и треснул теменем по лицу Макфейла. Руки доктора разжались. Стив, шатаясь, поднялся и обнаружил, что драка окончена. Ларри злобно усмехался в дверном проеме, наводя пистолет на миссис Макфейл Грюма, стоявшую у стола. Дубинка лежала на полу у его ног. Девушка бессильно прислонялась к другой стороне, стала держась рукой за покрытое синяками горло. Глаза ее были ошеломленными и пустыми от страха. Стив подошел к ней. «Стив, уезжай, нельзя терять время. Машина у тебя есть?» Голос Ларри звучал скрипуче. «Нет», — ответил Стив. Ларри злобно разразился грязными богохульствами. «Затем...» Поедем в Мэээ, она способна обогнать любую машину в штате. Только ждать здесь, пока я пригоню ее, нельзя. Отведи новую в лачугу слепого Раймера. Там я вас подберу. Раймер единственный в городе, кому можно доверять». Стив взглянул на угрюмую миссис Макфейл, потом на ее мужа, медленно поднимающегося с пола. Лицо его было в крови. «А как быть с ними?» «О них не беспокойся», — ответил Ларри. «Бери девушку и отправляйся к Раймеру. Я разберусь с этой парочкой и подъеду через пятнадцать минут. Идите!» Стив, прищурясь, пристально посмотрел на человека в дверном проеме. Он не доверял ему. Но поскольку весь Изард казался в равной мере опасным, одно место было не лучше другого. Да и, возможно, Ларри на сей раз был честен. Хорошо, сказал он и повернулся к девушке. Возьмите толстое пальто. Через пять минут они торопливо шли по тем же темным улицам, что и прошлой ночью. Отойдя от дома меньше, чем на квартал, услышали приглушенный стенами выстрел. Потом еще один. Девушка быстро глянула на Стива, но ничего не сказала. Стив надеялся, что она не поняла значения этих двух выстрелов. По пути им никто не встретился. Раймер услышал шаги девушки по тротуару, узнал их и открыл дверь раньше, чем пришедшие успели постучать. Входи, Нова, сердечно поприветствовал он ее, а потом стал на ощупь искать руку Стива. Это мистер Трифол, так ведь? Раймер повел их в темную лачугу и зажег стоявшую на столе керосиновую лампу. Стив тут же принялся торопливо резюмировать то, что сказал ему Ларри. Девушка слушала, широко раскрыв глаза и побледнев. Лицо слепого утратило безмятежность. Слушая, он как будто становился более старым и поблекшим. «Ларри сказал, что приедет за нами на своей машине», — закончил Стив. «Если он сдержит слово, вы, мистер Райнер, конечно же, поедете с нами». Если скажете, что хотите взять с собой, мы это приготовим, чтобы не мешкать, когда он приедет. Если приедет. Повернулся к девушке. Как думаешь, Нова, приедет? И если да, можно ли доверять ему? Я надеюсь, что можно. Думаю, он не такой уж плохой. Слепой подошел к шкафу в другом конце комнаты. — Брать мне с собой нечего, — сказал он, — но оденусь потеплее. Он открыл дверцу шкафа так, чтобы она закрывала угол комнаты, где он будет переодеваться. Стив подошел к окну и стал смотреть между шторой и рамой на улицу, где ничто не двигалось. Девушка стояла возле него, между его рукой и боком, вцепясь пальцами ему в рукав. «Мы...» Стив притянул ее поближе к себе и ответил на заданный шепотом вопрос, который она не могла закончить. «Мы спасемся», — сказал он, — «даже если Ларри ведет нечестную игру. Мы спасемся». Где-то в стороне Мейн-стрит раздались винтовочный выстрел, залп пистолетных выстрелов. Откуда ни возьмись, появился вокс кремового цвета. И остановился на тротуаре в двух шагах от двери. Ларри без шляпы в разорванной рубашке, обнажавшей рану под ключицей, неуверенно вылез из машины и вошел в дверь, которую Стив распахнул перед ним. Ударом ноги Ларри захлопнул дверь и засмеялся. «Изард превосходно жарится!» — воскликнул он и хлопнул в ладоши. «Пошли, пошли! Пустыня ждет!» Стив повернулся, чтобы позвать слепого. Райнер вышел из-за В обеих руках его были крупнокалиберные револьверы. Пленка исчезла с глаз. Глаза его, холодные и суровые, смотрели на двух мужчин и девушку. «Всем поднять руки!» — отрывисто приказал он. Ларри безумно захохотал. «Раймер! Видел ты когда-нибудь, как треклятый дурак делает свое дело?» — спросил он. «Подними руки!» «Раймер!» — сказал Ларри. «Я умираю! Пошел к черту!» и неторопливо достал из внутреннего кармана пиджака черный пистолет. От револьверных выстрелов лачуга Раймера затряслась. Брошенный в сидячее положение на пол тяжелыми пулями, буквально разорвавшими его, Ларри прижался спиной к стене, и негромкие отрывистые выстрелы более легкого оружия стали перемежать грохот револьверов некогда слепого. Инстинктивно отскочив в сторону и утянув с собой девушку при первом выстреле, Стив теперь бросился к боку Раймера. Но едва достиг его, стрельба прекратилась. Раймер зашатался. Казалось, обмякли даже револьверы в его руках. Он выскользнул из рук Стива. При этом его шея с сухой шершавой, как газетная бумага, кожей задела одну из них и превратился в безжизненную тушу на полу. Стив отбросил ударами ног револьверы мертвеца и подошел к девушке, стоявшей под Ларри на коленях. Он улыбнулся Стиву, сверкнув белыми зубами. «Мне конец, Стив!» — сказал он. «Этот Раймер одурачил нас всех поддельными пленками на глазах, раскрашенными. Шпик!» Алкогольного синдиката. Он скорчился. Улыбка его стала жесткой, напряженной. Стив, пожмем друг другу руки? спросил он через секунду. Ты отличный парень, Ларри, сказал Стив, единственное, что пришло ему в голову. Умирающему это как будто понравилось. Улыбка его снова стала живой. Удачи тебе! «На этом Воксхолле можно выжить сто десять миль», — с трудом произнес он. А затем, очевидно забыв о девушке, за которую отдал жизнь, снова Белозубо улыбнулся Стиву и умер. Дверь распахнулась. В нее просунулись две головы. Потом вошли их обладатели. Стив подскочил и взмахнул тростью. Она щелкнула, будто кнут. Человек, шатаясь, попятился, прижимая к виску ладонь. «За меня вплотную!» — крикнул Стив девушке и ощутил на спине ее руки. Люди заполнили дверной проем. Прогремел выстрел невидимого пистолета. С потолка посыпалась краска. Стив завертел тростью и пошел в атаку на стоявших в двери. Свет лампы позади него сверкал на вертящемся черном дереве. Трость била назад и вперед, слева направо, справа налево. Извивалась, словно живая. Казалось, свертывалась вокруг сжатой в руке середины. Словно на пружинищем стальном стержне. Блистающие полукружия слились в смертоносную сферу. Ритм непрестанных глухих ударов по плоти и щелканья кость превратился в мелодию. Ликующе звучащую сквозь кряхтение дерущихся стоны и проклятия, получавших удары. Стив с девушкой вырвались наружу. Между движущихся рук, ног и тел виднялся кремовый воксхол. На машине стояли люди, используя ее высоту для преимущества в драке. Стив бросился вперед, колотя тростью по голеням и бедрам, валя с машины людей. Левой рукой он подтянул девушку к своему боку. Тело его пошатывалось и сотрясалось от тяжести ударов, которые наносили люди, сбившиеся так тесно, что могли действовать лишь силой своей душной массы. Стив внезапно лишился трости. Мгновение назад он действовал ею, и вдруг кулак его оказался пустым. Черное дерево исчезло, словно в клубе дыма. Он перебросил девушку через дверцу открытой машины, смаху обрушил на ноги стоявшего там человека, услышал, как сломалась кость, и увидел, как тот упал. Руки хватали его со всех сторон, колотили его. Он громко вскрикнул от радости, увидев, что девушка съежилась на полу машины и возится с ее управлением смехотворно маленькими руками. Машина пришла в движение. Держась за нее, Стив отбился ногами от нападавших и вскочил на подножку. Нанес удар поверх головы девушки рукой, сжать в кулак, которую у него не было ни мысли, ни времени. Ударил жестко, вытянутыми пальцами в широкую красную рожу. Машина ехала. Девушка подняла одну руку к рулю, вела ее прямо по улице, которую не могла видеть. На новую навалился какой-то человек. Стив сдернул его, выдрал волосы вместе с мясом. Машина вильнула, задела стену здания, соскребла людей с одной стороны. Державшие Стива руки оторвались от него вместе с большей частью одежды. Он поднял с заднего сиденья какого-то человека и столкнул на проплывающую мимо улицу. Потом перевалился в машину и плюхнулся рядом с девушкой. Позади них раздались пистолетные выстрелы. Из дома чуть впереди в них злобно громыхнула винтовка, пробив крыло. Потом их окружила пустыня. Белая, гладкая, словно громадная больничная койка. Преследователи остались далеко позади. Вскоре девушка замедлила ход и остановилась. — С тобой все в порядке? — спросил Стив. — Да, но ты цел и невредим, — заверил он ее. Давай я сяду за руль. Нет-нет, запротестовала она. У тебя идет кровь, ты... Нет-нет, передразнил он ее. Нужно ехать, пока не встретится какой-то город. Мы не так далеко от Изарда, чтобы считать себя в безопасности. Стив боялся, что если она попытается перевязать его, он потеряет голову в ее руках. Он это чувствовал. Девушка завела мотор, и они поехали дальше. Стива охватила сильная сонливость. «Какая драка! Какая драка!» «Посмотри на небо!» — воскликнула девушка. Стив поднял тяжелые веки. Впереди них, над ними, небо светилось. Цвета его менялись. От синий-черного до фиолетового, розовато-лилового, розового. Оглянулся. На месте покинутого Изарда полыхал чудовищный костер, окрашивая небо сиянием драгоценных камней. — Прощай, Изард! — дремотно сказал он и устроился на сиденье полудобнее. Потом снова взглянул на мерцающее розовым небо впереди. — У моей матери в саду в Делавере растут примулы. Цвет у них иногда такой, — сонно произнес он. Они тебе понравятся. Голова его сползла на плечо девушки, и он заснул.